ниграмские политеканы от религии согласны признать, что идеи антиклерикализма, свободомыслия и атеизма нашли достаточно глубокий отклик в славянской душе, а потому были положительно восприняты и легко усвоены представителями различных классов и социальных групп дореволюционной России но такого восприятия не было по их мнению проявлением силы духа народного и выражением социально-научного и культурного прогресса напротив она явилась будто бы следствием временного преобладания в общественной и личной жизни определённой части людей низменных побуждений и порочных начал Наш несчастный русский народ, сокрушается уже упоминавшийся архиепископ Аверкий Таушев, не устоял на высоте своего призвания, и дух материализма и богоотступничества привел его к страшному кровавому падению. По терминологии идеолога в русской зарубежной церкви, это был грех, Массовое богоотступничество, всеобщий измены русско-православным основам государственная, общественная и личной жизни, приведшие к таким катастрофическим для исторической, то есть дореволюционной России последствиям, как массовый атеизм в СССР и повсеместное снижение тонуса религиозно-церковной жизни русской эмиграции. Такая постановка вопроса Помимо всего прочего, даёт руководство мигрантской церковно-политической группировки возможность лишний раз излить свою ненависть к русскому народу, совершившему совместно с другими народами царской России великую октябрьскую социалистическую революцию и изгнавшему за пределы отчизны всех контрреволюционеров, в том числе и антисоветчиков в рясах. На страницах православной Руси и русского возрождения Народные массы всячески третируются за их грех богадство, отступничество и характеризуются в самых оскорбительных выражениях, которые мы не считаем нужным воспроизводить здесь. В чём причина привлекательности для идеолога русской зарубежной церкви второго способа фальсификации традиции антиклерикализма, свободомыслия и атеизма у славянских народов нашей страны? Не желая примириться с необратимостью процесса становления и развития массового атеизма в нашей стране, клирикалы и мигранты пытаются обесценить его в глазах мировой общественности. В преддверии тысячелетия приобщение христианству киевлян, они вновь и вновь стремятся грех отпадения от религии и церкви народных масс, как дореволюционной России, так и страны советской, преподнести как Приходящее явление изобразить как временное состояние некой помрачённости, за которой якобы должно наступить всеобщее покаяние в содеянном грехе и повальное возвращение раскаявшихся грешников в лоно русского православия. Высшим проявлением покаянности Maas, лидер русской зарубежной церкви, объявляет их готовность к свержению советской власти и восстановлению в нашей стране дореволюционных порядков. Призывами именно к такому покаянию пестрят православная Русь, Русское возрождение и другие издания аналогичного характера. Доминируют они и в выступлениях членов эмигрантской юбилейной комиссии по подготовке празднования тысячелетия крещения Руси, на всякого рода съездах, собраниях и митингах, проводимых в различных странах Запада и прежде всего в Соединённых Штатах Америки. Таким образом, фальсификация атеистических традиций народов нашей страны используется реакционными кругами русской церковной миграции не только для дискредитации в глазах мировой общественности существа и последствий социалистических преобразований в Советском Союзе. Такая фальсификация необходима им в целях религиозного оправдания Своей откровенно антикоммунистической и антисоветской деятельности, направленной на ликвидацию в нашей стране социалистического, общественного и государственного строя, деятельности, которые стремятся придать видимость борьбы за якобы церковные интересы. Вопреки заявлениям богословов и церковных проповедников на Руси утвердилась не богооткровенная религия в виде рафинированного христианства.